Что означает этот мгновенный обстрел? Уж не готовят ли наступление? Может быть, я все-таки где-то что-то просмотрел? Огонь затих так же внезапно, как начался, как будто это было не дело рук человеческих, а лишь мимолетное явление природы. Быстрый выплеск магмы и только. Они приближались к аэродрому. и в пустом белом небе, будто бы безоблачном, просто сменившем голубой цвет на белый, на большой высоте в сторону Москвы шла эскадрилья бомбардировщиков Дорния, которых англичане метко называют летающие карандаши. Они уходили все дальше на восток, и там завязывался воздушный бой, Но это было уже за пределами городского хозяйства. Антракт третий. Пресса. Московское радио. Немецкие рабочие, вас заставляют работать с ужасной скоростью. Работайте медленно, чтобы ускорить конец Гитлера. Бибси.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 Переговоры по Ленд-Люзю. Просящие говорят: нам нужны легкие бомбардировщики к такому-то бря. Дающие отвечают: это невозможно. Просящие: в таком случае Москва падет. Дающие: сделаем все возможное. Time, двадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года. Русские армии маршала Тимошенко окружены в районе Брянска и в районе Вязьмы. Южные армии маршала Будённого разбиты. Лучшие войска маршала Ворошилова заперты в Ленинграде. New York Times. Новгород представляет собой ужасное зрелище. Кладбище живых трупов. В тринадцатом веке этот город называл себя господин великий Новгород, и его кремль уже тогда был намного старше самой старой постройки Соединенных Штатов. Штукас, однако, не испытывают никакого уважения к реликвиям. В городе осталось всего пятьдесят шесть домов. Time, двадцать седьмое октября тысяча девятьсот сорок первого года. Жизни Сталина.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 Это очень важный момент в нашей общей борьбе. Генерал Шарль де Голь. Мы достигли как раз того момента, когда прибой побед повернул в нашу сторону. Тайм. Человек 1942 года. Иосиф Сталин, чье имя по-русски означает "сталь". Люди доброй воли. Вильям Темпл, архиепископ Контерберийский, Генри Джей Кайзер, промышленник, выпускающий корабли «Либерти», Вендел Уилки, совершивший кругосветное путешествие как независимый политик, люди войны, Эрвин Роммель, крупнейший виртуоз среди полевых командиров, Фёдор фон Бокк, достигший западного берега Волги, Лягушка-ногий Тома Юки Ямашита, выбивший англичан из Сингапура, сербский генерал Дража Михайлович, сопротивлявшийся, когда сопротивление казалось невозможным, генерал Айзенхауэр, высадившийся в Северной Африке, Дуглас Макартур, чье искусство и отвага Подняли его на уровень героя. Гардиан. Майор Валентина Грязодубова. Тридцатиоднолетняя, хорошенькая из Соколиха, красной авиации. У нее пятилетний сын, которого она называет Ястребок. Женские эскадрильи летают на Харикейнах и даже на бомбардировщиках. Нина Ломака сбила немецкий самолет за месяц до рождения своей дочери.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 Ростсвет. Являясь снова в этот мир, Александра хотела бы быть голубем мира, то есть пролетать, планируя и ковыркаясь над мраморными террасами Александрийской библиотеки, нежно гукать на карнизах поближе к окнам мудрецов и поэтов, то есть жить в так называемом далеком прошлом.